Глава двадцать шестая. Криптий. Вычислив местонахождение гостиницы Баширов, врываться в нее и бросать чепчики в воздух от радости, я не торопился. Рекогносцировка и маневры – вот две ключевые составляющие любой операции. Я наворотил дело на острове и повторять такие кретинские подвиги в Шамахане не собирался. А потому, отпустив своих провожатых, занялся разведкой и сбором информации. На самом деле я совершал мацион по городу и пил кофе сначала у шамаханцев, потом у баллитов, потом снова у шамаханцев. Видит Бог, у меня глаза на лоб лезли от количества выпитых чашек с этим бодрящим напитком. Ходил-то я по площадям и улицам не как не меньше 3 часов. Шамаханцы употребляли кофе с щепоткой какао, баллиты с корицей и розовой водой. Конечно, это зависело от того, какого уровня была кофейня. В заведениях похуже не о каких изысках мечтать не приходилось. Все пили жжёную чёрную и сладкую жижу и мечтать не смели о большем. Пили и ненавидели друг друга. Ненависть пропитала долину Шимаха и готовилась выплеснуться через край, и это было страшно. Я чувствовала это всеми фибрами души, и аналогии роились в моём мозгу. В Ксина перед мятежом имперских добровольцев Мангазия во время инцидента в Институте благородных девиц, Яшма перед штурмом городского стадиона и Сан-Риоль, конечно. Теперь липкая черная злоба клубилась в Шамахани. Баолиты и шамаханцы готовы были вцепиться друг к другу в глотки, и, кажется, катализатором для этого послужила моя эскапада на острове Ахтамара. Как будто сорвало клапан у парового котла, и кипящее его содержимое уже начало вырываться наружу. грозясь превратить обычную поломку в настоящую катастрофу. Костюм горца позволял мне оставаться условно-нейтральным, так же, как и костюм пограничника во время путешествия в Новый Свет, на крайний север. Беда была в том, что дзилий я понимал с пятого на десятое, а по-шамахански и вовсе не разумел ни слова. Кроме одного — шнора-колютюн, конечно. Но не заметить заколоченные, заложенные кирпичами и закрытые ставнями окна — Кучки хмурых мужчин, следящих друг за другом с разных сторон улиц, разделявших этнические кварталы, и готовые превратиться в баррикады, гружённые телиги, стоящие во внутренних двориках. Это было просто невозможно. Да, внешне было всё благостно. Даже ночью работали лавочки, магазинчики и кофейни, люди кланялись и здоровались друг с другом, всё было тихо и обманчиво мирно, но Стражники с оружием в руках патрулировали только центральные улицы, боясь соваться в пригород. Эти ребята в белой форме ходили отрядами не меньше, чем в полдюжины бойцов и сжались друг к другу, и не особенно интересовались происходящим в городе, мечтая поскорее пройти маршрут и спрятаться в казарму. Особняки и подворья знатных шамаханцев ощетинились колючей проволокой поверх кирпичных заборов. Лаяли злющие волкодавы, Охрана при первом же сомнении недвусмысленно клацала затворами винтовок. Шамаханцы победнее шушукались и жгли костры у порога в своих домов. Баалиты точили ножи, и в некоторых кварталах лязг отточильных станков с ручным приводом стоял просто неимоверный, аж зубы сводило. С точки зрения диспозиции кварталы коренных шамаханцев были расположены в виде этойкой запятой, хвостик которой тянулся вдоль набережной Гегамского моря. Здесь проживали рыбаки, ремесленники, торговцы. А точечка представляла собой старый город. С царским дворцом, особняками богачей, административными зданиями, храмами и историческими памятниками. Вокруг всего этого размытой кляксой размещались баолитские небогатые районы. Насмотрелся я достаточно. Оставалось понять, при чем тут острова Ахтамара, кто такой Джавдетт, о котором все время трепались баолиты, и что послужило предпосылкой нынешней, не к ночи будет помянутой, революционной ситуации. Жили ведь они как-то десятки, если не сотни лет, бок о бок. Чутье подсказывало. История с любовью на расстоянии нашего драгоценнейшего монарха к местной Лидии Ясмине, деятельность Вассера и его сумасшедших подельников, шаткая ситуация в городе и царстве в целом – И нынешнее предгрозовое состояние, которое было вот-вот готово разразиться кровавым дождём этнического и религиозного противостояния, были частями одной картины, как кусочки яркой мозаики на стенах домов зажиточных шамаханцев. И здесь, без помощи других людей уже было не обойтись. Поэтому я направился к гостинице Башира. Было уже за полночь. Мне нужен номер. Сказал я по-имперски: на неделю или две. А ещё кое-какая информация. Человек за стойкой снял со своего аристократического носа очки, аккуратно положил их перед собой. Одет он был по западной моде: белоснежная рубашка с расстёгнутым воротом, суконная тёмная жилетка. Его чёрные как смоль волосы были гладко зачёсаны назад. На подбородке имелась ямочка, а глаза казались колючими и в то же время ироничными, как у цитенки. Я подозревал, что это и был сам башир, хозяин гостиницы. Нынче все едут прочь с Шемахани, а вы напротив, заселяетесь. Да ещё и в ночное время. К тому же, я вназвали, какая именно гостиница вам нужна, ибо вернулись сюда после длительной прогулки. Вы наблюдали за мной в чайхане? Не поинтересоваться я не мог. Горцы у нас не очень частые гости, тем более горцы без лошади. Ну не кретин ли я? Знал ведь, знал. Лучше бы прошёлся без штанов по центральной улице. Это вызвало бы меньше вопросов. Так что есть номер? Номеру есть. Оплата высокая. Я могу гарантировать личную безопасность вам, но только ровно в той же степени, в какой могу гарантировать её себе. По нынешним временам так себе гарантия, усмехнулся я. Только слепой не заметил бы, что Шамахан сейчас подобен бочонку с порохом. «Осталось только поднести огонь к фитилю, да?» «Уже поднесли. Фитилей оказалось целых два», — хмыкнул предполагаемый Башир и достал учётную книгу. «Как вас записать?» «Сергей Баскуртович Волков». Его меняющееся выражение лица доставило мне массу удовольствия в этот момент. «Этнограф. По научной надобности». «А вы Башир?» «О-о-о!» — сказал он шокированно. «А реветлейся к нам!» И совершенно невозможно было понять, ругается хозяин гостиницы или радуется, но я бы поставил на первое. И это могло значить только нечто вполне определенное. Стеценко объявлялся? Про меня спрашивал? Башир облегченно выдохнул. «Все-таки вы, это вы!» — спрашивал мерзавец. И предупредил меня, чтобы в случае чего выбирал деньги. потому что второй вариант мне не понравится. Так вот, я выбираю деньги. Господи, я и подумать не мог, что так люблю своего пройдушливого зама. Жив и не унимается. Значит, все у них, в общем-то, в порядке. Две купюры — одна протекторатская, вторая имперская — появились на стойке. Мой собеседник накрыл их ладонью, довольно осклабился и спросил. «А второй вариант?» «А второй вариант из моего кармана и сквозь стойку готов наделать дырок в вашем туловище. Но вы выбрали первый, да и архалук мне, честно говоря, жалко портить. Только сегодня купил его у Багдасара». «А, -а, -а старый шовинист! От из-за таких, как он, мы сейчас и находимся на самом дне ямы с ослиным дерьмом. Давайте я пошлю за стеценкой. Нечего ему спать, когда начальник нашёлся, а мы с вами пока выпьем кофе», — жизнерадостно предложил Башир. «А можно в водичке?» Меня физически передёрнуло, когда я представил себе, что валю в себя ещё хотя бы глоток чего-нибудь бодрящего и тонизирующего. "Можно и водички?" удивлённо проговорил он, а потом крикнул: "Бача! Бача!" Прибежал за спяным мальчишкой и, выслушав указания Надили, рванул прочь. "Пройдёмте в лобби-бар, я смешаю вам лимонад", сказал башир и сделал жест рукой, указывая на мягкие кресла и барную стойку в противоположной части холла. Hello Bibarnu, ну надо же. Как будто мы в "Head of Bio" по Ронегате или что-бы в Омелоте. Но предложение мне вполне понравилось. Ждать циценку и вести беседу в комфортном кресле. Сейчас это было для меня пределом мечтаний. Ещё бы. После всех золоключений, плавания по гигамскому морю и многочасовой прогулки. Мой отец Филистим Лернин Машубузук, мать Шемаханка. Разве я могу воспринимать сложившуюся в городе ситуацию иначе, кроме как личную трагедию?» Башир затянулся сигаретой. «Я не курил, но за время на фронте привык к тому, что окружающие постоянно дымят, и потому вежливо улыбнулся в ответ. А мой отец — эвксинский горец, мать — имперка из-под искоростения. Кому вас понять, как не мне? Кажется, это большое везение — встретить человека, который может смотреть на положение дел более-менее нейтрально. «Изложите свою версию происходящего, и, может быть, мы придем к какому-нибудь вменяемому решению». «А что мы с вами можем?» Он глянул на меня с отчаянием, но вдруг замолчал и со странной гримасой на лице откинулся на спинку кресла. Как будто рассмотрел в моих глазах ответ на недоговоренный вопрос. Не знаю, что он там увидел. Я в эти секунды вспоминал обходной маневр в клёне. взять из Вальбарда Санреольскую игру в морской бой, окружение поездом батальона федералистов, то под босых ног малышей кафров и побег с острова Вастерера. Чёрт с вами, я расскажу. А дальше думайте. Кто знает, чем нынче занимаются имперские этнографы. Смешно выходило. Я ведь и вправду занимался этнографией. Собирал устные свидетельства о нравах местного населения. Так, я военно-полевая наука получалась. Глядишь, ещё и диссертацию напишу. Стану настоящим доктором наук, когда всё это кончится. Если всё это кончится. Воспользовавшись тем, что Башир снова затянулся сигаретой, я спросил: С моими спутниками всё в порядке? С Тиценко и моим ассистентом Царёв, такой высокий, статный молодой человек. Да, они в порядке. Живы, здоровы. Все эти дни пытались развить бурную деятельность по вашим поискам, только ничего особенного у них не вышло. Зато, похоже, обзавелись каким-то покровителем из высшего света. По линии тайного сыска дурдом начался такой, что мне даже пришлось закрыться на двое суток. Это, кстати, тоже подлило масло в огонь. Из-за рейдов с Искари и Баолиты подумали, что снова начались криптии, и стали вооружаться, и даже пригласили людей Джавдета. А потом на острове Ахтамара разверзся ад, и они вообще с ума посходили. решили, чтобы ал лично покарал нечестивых. Какие криптии. С остальным-то мне более-менее всё было понятно, кроме Джавдета, конечно. Похоже, моим соратникам помогла ина Раджави. Девушка-то она была явно не простая. В Ланчестере в этих краях простую девушку раздобыть никак не получится. Да в общем-то, в любых других краях это тоже задача нетривиальная. А остров вообще моих рук дело. Ну, ладно, моих и Пьенкова Петкевича. Он на роль балла извергающего огонь на нечистивцев больше подходит. Я пока не дорос. Крипти это обычай тайно убивать самых опасных представителей покоренных племён. Он существовал, например, в Лакэдемонии и в Шимахане, с тех самых пор, как царство сократилось до одной долины Шимаха, но во время правления последнего царя Тиграна Благословенного о такой варварской практике забыли. проводилась политика мирного сосуществования. Шаваханцам были нужны рабочие руки, балитам тихая гавань среди вечных войн Леванта и Кафа. А в последние 2 года как раз после смерти последнего нашего владыки мужского пола по всей долине и в городе снова стали пропадать бедняки. Молодые девушки, сильные мужчины, подростки по 3-10-20 человек в месяц. Поползли слухи, что кто-то где-то видел людей. которые тащили схваченных к берегу озера и увозили на остров Ахтомара. Туда пробовали отправлять поисковые партии родничьи пропавших, но ни один из таких отрядов не вернулся. Стоит ли говорить, что пропадали одни лишь баллиты, а если и был там кто из шамаханцев, то наверняка по случайности. А власти? Стража, армия, царица в конце концов. А что, царица? Вы не знаете разве закона? Хотя откуда вам? В Шимахане царица может царствовать, но не править. Править может только мужчина. Пока она не выйдет замуж, все решения принимает совет. А замуж она не выходит, потому что потому что хочет по любви, а ещё потому что женихи должны быть одобрены советом, а им нравится править вместо царицы. И подсовывают советники ей таких чудовищ, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А так она у нас просто лучик света в оконце. Разумная, талантливая, смелая. Мы её любим, но говорят, она нас не очень любит. Дикий, необразованный. Было непонятно, чего в его словах было больше досады или иронии. Всё время сбежать пытается. Один раз ей даже удалось, но потом сама вернулась. Совсем недавно, кстати. Ну, вернулась. Пожалела своих подданных. Не стало у нас надежду на перемены к лучшему забирать. Так что цариться тут вряд ли может вомуч. Что касается стража администрации, так это всё сплош шимаханцы из зажиточных, им плевать на проблемы баллитов. Ответ один: мы вас сюда не звали. Не нравится вон дорога, вон пустыня, вон отсюда. И тот факт, что похищенные родились и выросли в долине Шимаха, их ни капельки не волнует. Вы что хотите сказать, что шимаханцы это какие-то махровые этноцентристы и шовинисты? Мне так не показалось. Но ну да, Багдасар тут ещё злодей, но остальные вполне обычные люди. В той чайхане, где вы меня заметили, за одним столом сидели и те, и другие. Я кривил душой. Гляск точильных камней и злые взгляды через улицу помнились мне очень хорошо. Не богатых людей политика и революция интересует только тогда, когда это касается их желудков и здоровья. Наглетали атмосферу и потворствовали бесчинствам островитян те Кто с самого утра начал покидать город. Башир скривился, демонстрируя своё презрение. В богатых особняках центра Шемахани осталась только охрана. Целые вереницы экипажей и автомобилей выезжали через золотые ворота весь день. Да что там, члены совета отправили свои семьи прочь, одними из первых. Как только на островах Ахтамара занесли первые пожары. Я имел в руках каракулевую папаху. проклятье. Ответ был на поверхности. В асцерцурн, игр и прочие фанатики от науки при помощи тевтонов-анархистов или зверолюдов похищали баллитов из бедных кварталов для того, чтобы проводить над ними опыты. Видимо, интенсивность экспериментов нарастала. Эрцхайде на лабораторных столах были иллюстрацией их успешности. Они лечили в своей клинике богатенких клиентов из империи и всего старого света. и испытывали передовые методики на местных в лабораторном корпусе. И черту с два у них получилось бы скрывать свои злодеяния, если бы совету Шамахани это не было на руку. Очень удачный способ держать в страхе этнически чуждую группу населения и заручиться поддержкой своих соплеменников. Плевать, что сборщики плавника Никол и Ваагн такие же бедняки, как и сами Баолиты. Они живы, их детей не похитили. Этого довольно для ненависти. криптии, Лекдимон. Так Лекдимона не убивали илутов своими руками. В этом была ключевая разница, хотя и то, и другое по сути своей мерзость. Выбор Васиром Шамахани, гигантского озера и острова Ахтомара в качестве базы для экспериментов становился мне всё более понятным. Но совершенно непонятным было, что делать теперь мне лично и всей экспедиции в частности. А почему вы не уедете из города Спросил я у Башира. «Здесь я фигура. Там, за горами, торгаш без роду и племени. В Шамахане имя Башира кое-что значит. Баолиты и шамаханцы просят меня быть посредником, приводят ко мне людей на постой и для торговли с самым разным товаром. Что я буду делать на Кафе или в Ливанте? Куплю караван-сарай и начну все сначала? Нет. Моя судьба связана с этим городом». Этот беспринципный делец и торговец контрабандой — Владелец гостиницы с весьма тёмной славой внезапно оказался человеком принципиальным и дорожащим своей репутацией. Какие, однако, сюрпризы подбрасывает нам судьба. Вдруг дверь гостиницы с шумом распахнулась. «Дайте! Дайте мне сюда этого человека, и я...» Стеценко вломился в холл, подобно урагану, выхватил меня из кресла и принялся вальсировать со мной по всему лобби. «Чёрт тебя дери, поручик!» «Чёрт тебя тереть! Ты чего? Какого чёрта? Ты куда и вообще? Как?» Он явно был невероятно рад меня видеть. Я, впрочем, тоже. Но не до такой степени, чтобы танцевать бальные танцы со старым боевым товарищем. «Полноте, дрожайший мой заместитель начальника экспедиции! У меня ребра трещат, и физиономия болит от ваших объятий! Я жив! Не совсем здоров, но как боевая единица всё ещё представляю из себя определённую угрозу для вероятного противника!» Стеценко, наконец, успокоился. Остановился, отряхнул зачем-то ладонями мне архалук, пригладил волосы на моей голове. «Живой! Живой, и вся такая же зануда! Как же нам тебя тут не хватало!» И рухнул в кресло. Из рук у Башира вынул неприкуренную сигарету и захлопал по карманам в поисках спичек. Я протянул ему горящую зажигалку Монтгомери. Он взял ее... Прикурил, а потом уставился на изящную вещицу в своих руках. Так, это что, трофей? спросил он. Только не говори сейчас, что вот то, что вон там вон громахало, это Он ткнул пальцем куда-то себе за спину, имея в виду, видимо, остров Ахтомара. Мне оставалось только пожать плечами. У Башира расширились зрачки, когда он понял, о чём идёт диалог, а потому, чтобы не дать ему сказать лишнего слова, мне пришлось спросить самому. Давай, Стеценко. Расскажи, на каком сейчас свете наша экспедиция. Обрисуй ситуацию в двух словах. В двух словах? Э, предлог считается. Шлеймец засунул зажигалку себе в карман и не дожидаясь моего ответа, выдал: Мы в дерьме.